Рим, наши дни. Драгович уставился в открытый гроб. Луч его фонарика был нацелен вниз, словно копье. Эбби стояла в самом дальнем углу камеры и потому не могла видеть его лицо. Но вот то, как изменилась его поза, она заметила. Ей показалось, будто у него подкосились ноги. Он, словно пьяный, схватился за край саркофага и затряс головой, как будто не веря собственным глазам. Когда повернулся, на него было жалко смотреть. Былого опломба, как не бывало. Там пусто. Его подручные заглянули в пустой саркофаг. Майкл шагнул вперед, чтобы тоже взглянуть. Он даже по самое плечо сунул руку в каменный гроб и ощупал его изнутри. Когда он вытащил сжатую в кулак кисть и разжал пальцы, на пол высыпалось лишь горстка праха, и все. — Вот это облом! — пробормотал он. — Ни лабарума, ни даже Останков. — Драгович... Провел рукой по краю саркофага, в свете фонарика Эбби увидела, что край неровный, весь в щербинках и сколах. Кто-то побывал здесь до нас, задумчиво произнес он, и повернулся к Майклу. Неожиданно в его руке возник серебристый пистолет. Его ствол был направлен Майклу прямо в сердце. Или ты думал, что Золтан Драгович такой дурак, что его легко обмануть? Майкл отшатнулся назад к стене. За его спиной, начертанный на стене злосчастный иона, исчезал в пасти огромного синего кита. «Что ты говоришь? Эту кладку возвели сотни лет назад!» «Да, верно», — подала голос Эбби. «Доктор Люсетти, археолог, который пришел сюда с нами, сказал, что это римские кирпичи. Если здесь и побывали грабители, то они были римлянами». Майкл развел руками, демонстрируя свою невиновность, Драгович посмотрел на пистолет, Из одного из рюкзаков, лежавших на полу рядом с саркофагом, послышалось негромкое жужжание. Стоявший рядом бандит откинул клапан рюкзака и извлек крошечный телефон, от которого в рюкзак тянулся провод, ведущий, по всей видимости, к антенне. Прочитав что-то на дисплее, он выругался. — Это Дарко, — сказал он по-сербски. — Он говорит, что в катакомбы вошли карабинеры. Драгович кивнул. Похоже, эта новость не испугала его а наоборот придала энергии. — Готовь взрывчатку, — приказал он. — А как же гроб? — Какая разница, он пустой. Из рюкзака были извлечены новые мотки гибкой трубки, работа закипела. Подручные Драговича загоняли в потолок камеры гвозди, крепили к ним взрывчатку. Драгович повернулся к Майклу. — Знаешь, что мне нравится в катакомбах? — Что? — Не надо ломать голову. — Как избавиться от тела? Эбби поняла, что сейчас произойдет. Не раздумывая, она, как тигрица, бросилась на Драговича. Но тот уже надавил пальцем на спусковой крючок, пистолет выстрелил, пуля впилась Майклу в грудь, его отшвырнуло назад, и он налетел спиной на стену. Эбби закричала, она бросилась на Драговича, но его подручные оказались проворнее. Один из них выбросил вперед руку, преграждая ей путь, затем две руки обхватили ее за талию и почти оторвали от земли. Драгович резко обернулся, лицо его горело свирепым восторгом, он поднял пистолет и приставил горячий ствол к ее лбу. Раскаленный металл обжег Эбби кожу, она попробовала вырваться, но сильные руки сжимали ее, словно тиски. Тело Майкла медленно сползло по стене и осталось лежать на каменном полу бесформенной кучей. — Вы и меня убьете? — спросила Эбби, с трудом ворочая языком. В ее ушах все еще стоял грохот выстрела. Драгович, судя по всему, тоже на минуту оглох, однако понял суть вопроса. Палец вновь лег на спусковой крючок, в глазах вспыхнул холодный огонь. На другом конце подземной камеры один из бандитов многозначительно постучал пальцем по циферблату часов и что-то пробормотал про карабинеров. Драгович кивнул и опустил пистолет. «Не сейчас. Думаю, чтобы выйти отсюда, нам пригодится заложник». Его подручные принялись собирать рюкзаки, Последняя взрывчатка была уже прикреплена к потолку, тяжелые бруски и подведенные к ним пластиковые трубки. Судя по всему, их достаточно, чтобы не оставить от катакомб камня на камне. «Зачем вы это делаете?» — спросила Эбби. — Тело ее как будто онемело. Нет, это был не страх, а скорее покорность судьбе, осознание того, что надеяться не на что. Она не могла заставить себя взглянуть на мертвого Майкла в углу. Порой бывает полезно, когда люди верят, будто ты уже покойник. Зря Майкл Ласкарис пренебрег этим правилам. По одному они преодолели груду битого кирпича и вновь оказались в проходе. Эбби на прощание обернулась назад. На какой-то миг ее взгляд зафиксировал два символа на стене, вскрытый саркофаг и безжизненное тело Майкла на полу камеры. Затем все исчезло.